Глава двадцать первая. Навигатор привел меня к частной лечебнице, где я представился другом семьи. «Боюсь, она вас не узнает», — сказала медсестра. Я и сам так думал, хотя на всякий случай сочинил правдоподобную историю. Сестра отвела меня в одноместную палату с отдельной ванной. Миссис Кейс спала. «Разбудите ее?» — спросила сестра. «Нет, я просто посижу рядом». «Тогда я вас оставлю. Позовите меня, если что-то понадобится». Я решил, что слишком быстрый уход будет выглядеть странно, поэтому пришлось какое-то время посидеть у постели старушки. На вид Маргарет Кейс было лет 80. Примерно столько же было Дафни, когда она переселилась в лечебницу. Судя по тому, что рассказывала Рози, не исключено, что сейчас я смотрел на ее бабушку. Пока Маргарет Кейс мирно спала, я вновь подумал о проекте «Отец», невозможном без нынешних технологий. Еще несколько лет тому назад тайна отцовства умерла бы вместе с матерью Рози, Я искренне верю в то, что долг науки да и всего человечества совершать открытие, но я все-таки ученый-физиолог, а не психолог. Эта старушка все же не врач 54 лет, возможно, сбежавшая от своих родительских обязанностей. Она была совершенно беспомощной. Я мог спокойно взять у нее образец волос или сделать мазок с ее зубной щетки, но все это было как-то неправильно. По этой причине, как и по некоторым другим, которые я тогда так и не смог сформулировать, я решил не брать у нее пробу. И тут Маргарет Кейс проснулась и посмотрела прямо на меня. «Джеффри?» — тихо, но очень отчетливо произнесла она. Кого она звала, мужа или покойного сына? «Было время, когда я ответил бы, не задумываясь, они умерли». И не из злого умысла, а потому что привык оперировать фактами, а не чувствами. Но теперь что-то изменилось во мне, и я воздержался от ответа. Должно быть, Маргарита осознала, что я не тот, кого она надеялась увидеть, и заплакала. Бесшумно, просто слезы текли по ее щекам. Я машинально, поскольку уже проходил это с Дафной, достал из кармана носовой платок и промокнул ей лицо. Она снова закрыла глаза, но судьба подарила мне заветный образец ДНК. Совершенно обессиленный я выходил из лечебницы. Слезы текли уже по моим щекам. Бессонная ночь дала о себе знать. Было ранняя осень, и здесь, на далеком севере, уже было тепло. Я лег под деревом и провалился в сон. Проснувшись, я увидел нависшего надо мной доктора в белом халате. На какое-то пугающее мгновение я мысленно вернулся в страшное прошлое двадцатилетней давности. Впрочем, я быстро вспомнил, где нахожусь, и догадался, что доктор всего лишь проверяет, жив и здоров ли я. Ведь я не нарушил никаких правил. Прошло 4 часа и 8 минут с тех пор, как я покинул палату Маргарет Кейс. Усталость опасна. Хорошо, что мне об этом вовремя напомнили. К планированию обратной поездки я отнесся куда более ответственно, заложив в расписании пятиминутный отдых каждый час. В 19.06 я остановился в мотеле, съел пережаренный стейк и лег спать. Ранний отход ко сну позволил мне двинуться дальше уже в 5 часов 00 минут наступившего воскресенья. Шоссе огибает Шепортон, но я свернул с трассы и поехал к центру города. Я решил не навещать родителей. Крюк в 16 километров до их дома был бы слишком тяжелым обременением для моего и без того нелегкого путешествия, но вот на город посмотреть мне очень хотелось. Я проехал мимо кабиной лавки Тилмана. По воскресеньям она закрыта. Все мои наверняка были дома, отец, брат, мать... Отец, скорее всего, возился с картинами, а мама ворчала на брата. Ей надо приготовить стол к воскресному обеду, а на столе его чертежи. Я не появлялся в родительском доме со дня похорон сестры. Заправка была открыта, и я наполнил бак. За прилавком стоял мужчина лет 45 и МТ около 30. Подойдя ближе, я узнал его и скорректировал возраст до 39. Он облысел, отрастил бороду, набрал лишний вес но все равно оставался Гэри Паркинсоном, моим одноклассником. Когда-то он хотел пойти в армию, объездить мир. Похоже, дальше желания дело не пошло. Как же мне повезло, что я сумел уехать из Шеппертона и изменить свою жизнь. «Привет, Дон», — сказал он, очевидно, тоже узнав меня. «Привет, ГП». А ты все тот же рассмеялся, Гэри. Было уже темно, когда в воскресенье вечером я вернулся в Мельбурн и сдал прокатную машину. Диск Джексона Брауна я оставил в проигрывателе. Судя по показаниям навигатора, я проделал путь в 2472 километра. Носовой платок лежал в пакете для образцов, но его наличие не изменило моего решения не тестировать Маргарет Кейс. Нам ведь надо было лететь в Нью-Йорк. Мы с Розей встретились в аэропорту. Ей по-прежнему было не по себе, отчего она летит за мой счет. Я предложил ей ответную услугу. «Помочь мне в отборе кандидаток по проекту жена». «Да пошел к черту!» — ответила она. Кажется, мы снова были друзьями. Увидев багаж Рози, я пришел в ужас. Я просил ее взять минимум вещей, чтобы ехать налегке, но она превысила разрешенный семикилограммовый лимит ручной клади. К счастью, мне удалось переместить часть ее экипировки к себе». В моей сумке были аккуратно уложены легчайший ноутбук, зубная щетка, бритва, запасная рубашка, спортивные шорты, смена нижнего белья и, к моему крайнему раздражению, громоздкие подарки от жены Клоди. Меня отпустили всего на неделю, да и то крайне неохотно. Декан всем своим видом давал понять, что ищет повод избавиться от меня. Рози никогда не бывала в Соединенных Штатах, но процедура прохождения регистрации на международные рейсы была ей знакома. Ее весьма впечатлил уровень обслуживания, предоставленный мне. Мы зарегистрировались у отдельной стойки, где не было никакой очереди, а потом нас проводили в зону отдыха для пассажиров бизнес-класса, хотя у нас был эконом. Пока мы пили шампанское в зале ожидания, я объяснил ей причину такого внимания к моей персоне. Бдительность и наблюдательность – вот чем я заработал свои привилегии. «Во время предыдущих полетов я всегда следил за соблюдением правил воздушной перевозки и внес немало полезных предложений по совершенствованию процедуры регистрации, составлению полетного расписания и технике обучения пилотов, а также подсказал слабые места в системе безопасности. Но больше советов у меня не принимают. Их уже и так, как мне сказали в авиакомпании, набралось на целую жизнь в воздухе. Ее преимуществами я и пользуюсь». «Вот что значит быть особенным», — сказала Рози. «Ну?» И что дальше? Организация. Вот что главное в путешествии. Я создал почасовой план с разбивкой по минутам, где это было необходимо, который заменил мне привычный еженедельный распорядок. В этот план я включила те встречи, что назначила Рози двум кандидатам на отцовство, психиатру Эсслеру и пластическому хирургу Фрейбергу. Поразительно, но больше она ничего не запланировала, разве что приезд в аэропорт. Что ж... По крайней мере, это означало, что мне не придется корректировать свое расписание, подстраиваясь под кого-то. Я открыл ноутбук и вывел на экран расписание, но Рози перебила меня, хотя я не закончил перечислять пункты программы полета. Перемотать дальше, Дон. Что мы делаем в Нью-Йорке? В промежутке между субботним обедом у и встречей с Фрейбергом в среду, кажется, вечером, да? У нас целых четыре свободных дня в Нью-Йорке. В субботу после обеда мы пешком идем к станции метро Марси-Авеню, садимся на поезд маршрута J, M или Z до станции Дэланси-стрит. Там делаем пересадку на маршрут F. Дальше, дальше. С воскресенья до среды, вкратце, опуская еду соны переезды. Это значительно упрощало задачу. Воскресенье. Музей естественной истории. Понедельник. Музей естественной истории. Вторник. Музей естественной истории. Среда. Стоп. Хватит! Не рассказывай мне про среду. Пусть это будет сюрприз. Ну, ты, наверное, уже догадалась. Ага, сказала Рози. И сколько раз ты уже был в Нью-Йорке? В этот раз третий. Полагаю, твой визит в музей будет не первым. Нет. И чем, по твоему, должна заниматься я, пока ты будешь торчать в музей? «Я как-то не задумывался об этом. Я полагал, что у тебя есть свои планы насчет того, как проводить время в Нью-Йорке». «Полагал? Вот и положи обратно», — сказала Рози. «Проводить время в Нью-Йорке будем мы. Вместе». «В субботу и понедельник за программу отвечаю я. Вторник — среда твои. Если ты хочешь, чтобы я провела два дня в музее, я проведу два дня в музее. С тобой. Но в воскресенье и в понедельник экскурсоводом буду я». Но ведь ты не знаешь Нью-Йорка. И ты тоже, прикинь? Рози взяла наши пустые бокалы и понесла их к бару, чтобы налить еще шампанского. В Мельбурне было лишь 9 часов 42 минуты, но я уже жил по нью-йоркскому времени. Воспользовавшись ее отлучкой, я открыл ноутбук и зашел на сайт Музея естественной истории. Нужно было скорректировать свой визит туда. Рози вернулась и сразу же вторглась в мое личное пространство. Она захлопнула крышку компьютера. Невероятно. Если бы я проделал такое со студентом, играющим в Angry Birds, меня бы уже на следующий день вызвали на ковер к декану. В конце концов, я профессор, а Рози — всего лишь аспирантка. Мне полагалось определенное уважение. — Поговори со мной, — попросила она. — Мы ведь до сих пор только и говорили, что про ДНК. Теперь у нас целая неделя, и я хочу узнать, кто ты. Если уж ты собираешься назвать мне имя моего отца, то хорошо бы тебе узнать и меня. Не прошло и 15 минут, как весь мой план полетел в тар Разбит, смят и стерт в порошок. Рози победила. Из зала ожидания нас проводили к самолету. Впереди было 14,5 часов полета до Лос-Анджелеса. Ввиду моего особого статуса, нам с Рози выделили два места в ряду из трех кресел. Меня вообще сажают с другими пассажирами только в том случае, если самолет полон. «Начни с детства», — сказала Рози. Для полной иллюзии допроса с пристрастием оставалось только включить у меня над головой лампочку, чтобы свет бил прямо в глаза. Я почувствовал себя заложником, поэтому пошел на хитрость и стал готовить план побега. «Нам необходимо немного поспать. В Нью-Йорке уже вечер. Всего семь часов. Ну кто спит в семь вечера, а? Я точно не смогу». У меня есть снотворное. Рози удивилась, узнав, что я собираюсь принимать таблетки. Она считала меня противником всякой химии. Собственно, Рози права. Ничего она обо мне не знает. Мы договорились о том, что я расскажу историю своего детства. Для нее, как психолога, это будет несомненно интересным. А потом мы поужинаем, примем снотворное и ляжем спать. Отлучившись якобы в туалет, я попросил стюарда принести нам еду как можно скорее.